Глава вторая. Там кто-то есть. При ближайшем рассмотрении квартира Самарвах производила сильное впечатление. Здесь все было дорого и красиво. Спустившись по лестнице, покрытой голубым ковром с бледными розами, Кречтеф из любопытства свернул на второй этаж и попал в большую гостиную, обставленную старинной мебелью. Посреди зала на сияющем паркете лежал бежевый ковер в коричневых вензелях. На ковре в окружении дюжно изгибистых стульев стоял круглый стол. Наружная стена с окнами была сдрапирована тюлем и обрамлена золотистыми портьерами. В дальнем углу гостиной сиял глянцем рояль. Вокруг низкого стола просторным триклиниумом расположились диваны. Множество старинных предметов загромождало роскошную гостиную, но ее венцом была дворцовая люстра, для которой с избытком хватало высоты потолка. Удовлетворив любопытство, Кречетов сошел вниз и по запаху еды безошибочно отыскал кухню, но сначала прошел через просторную комнату с круглым столом и застекленными шкафами со столовым серебром и посудой. В предобеденный час в кухне вовсю кипела работа. Повар Халид стоял у плиты и мешал кипящее варево в начищенной медной кастрюле. Василина шинковала петрушку, укроп и зеленый лук. Эмма Леонидовна зачерпнула фарфоровой миской зелень и поставила на обеденный стол перед Кречетовым. «Покормлю вас на кухне, мы обедаем позже, а вы с дороги проголодались. Так будет лучше», — заметил он. Халид принес глубокую тарелку сухое и плоское блюдо с куском стерльди. «Вот соль, перец, хлеб, зеленью присыпайте». Сказала Эмма Леонидовна и присела напротив. Как только Кречтов проглотил первую ложку, спросила. «Вкусно?» Он ответил. «Вполне, спасибо. А по мне так нужно добавить соли». Домправительница обернулась к повару. «Слышишь, Халид?» «Не до соли на столе, пересол на спине», — заметил тот. Домправительница махнул рукой и переключился на Кречетова. Когда Халид приехал в Москву, говорил только на своей тарабарщине, не поручить ничего, не ни отругать его не могла. — Михаил нанял учителя русского языка, и теперь смотрите, как языком молотят. Выучили на свою голову. — Учение — свет, а не учение — тьма, — вставил халит разделывая на доске кусок мясной вырезки. — Разговорился ты что-то, голубчик? — Уважаемая, вы не распорядились, насколько персон готовить ужин? Беззвучно шевеля губами, Эмма Леонидовна стала сгибать пальцы на одной, затем на другой руке. Потом, наконец, сказала... «За столом будет девять человек». «Много гостей?» спросил Кречетов. «Четверо, если посчитать вместе с вами. Остальные члены семьи», ответила Эмма Леонидовна и уточнила. «Сам Михаил, его дочь от первого брака, племянник, я и жена Михаила и Юлия. А вот и она, легка на помине». На кухню впорхнула девушка лет 25, в легком платье она походила на цветущие весенние деревцы. Схватив со стола яблоко, Юлия вгрызлась в него и проговорила с набитым ртом. — Я ухожу. — Куда? — всполошилась Эмма Леонидовна. — Муж вернется, а тебя дома нет. — До вечера вернусь. С подружками. В кафе посидим и сразу домой. А заметив Кречетова, Юлия спросила. — У нас новый гость? — Максим Данилович старинный друг Михаила, — представила его Эмма Леонидовна. Кречетов встал и поклонился. — Приятно познакомиться. — Странно, что мы с вами до сих пор не встречались, — сказала Юлия. — Это неудивительно. В последние годы мы с вашим мужем лишь перезванивались. — Ну, что же? — улыбнулась она. — Чувствуйте себя как дома. Мы с Мишей рады гостям. — Кстати, насчет гостей. — Юлия обернулась к Эмиле Леонидовне. Через неделю из Новосибирска прилетает моя мать. Пожалуйста, приготовьте ей комнату. — В отпуск? — сдержанно поинтересовалась дом правительницы. Она не сказала. — Три года женаты ни разу не объявилась. На свадьбу к единственной дочери не приехала. Эма Леонидовна, — прикрикнул Юлия, — как бы ты ни была она моя мать. Если захочет, пусть хоть совсем остается. Миша не против. Я-то замолчу, но только вот что. Две старухи на одной кухне не уживутся. Не стоит драматизировать, все утрясется, — сказала Юлия, не собираясь заморачиваться подобными пустяками. По ней было видно, что она жила приятной и необременительной жизнью, во всем полагаясь на ему Леонидовну и богатого мужа. Юлия ушла так же, как появилась ее, словно унесло ветерком. Кричтов вернулся за стол и отодвинул тарелку. — Спасибо, я сыт. — Компот будете? — спросил дом правительница. Лучший чай. Василина принесла чашку и минажницу, наполненную печеньем, галетами и глазированными пряниками. — Куда вы сейчас? — поинтересовался ему Леонидовна. Хочу навестить сына, он живет в Москве. — Сами откуда будете? — Из Вязьмы. «Как же вы с Михаилом познакомились?» – удивилась она. «Это было давно, в конце 90-х. Я тогда работал в Москве», – Кречетов усмехнулся. «В те времена мы с Михаилом были по разные стороны баррикад». Эмма Леонидовна сдержанно кивнула и опустила глаза. «Все ясно. Вы полицейский. Когда-то был оперативником, теперь следователь, вернее, начальник следственного отдела. Михаил поменял свою жизнь и стал уважаемым человеком. Я рад за него». «Значит, вы в Москву по личным делам?» «Можно сказать и так...» Жената? спросила Ема Леонидовна. Кречетов замялся, и она уточнила. «Это я так, постарушечи, простите, если вам неприятно». «Нет, ничего, моя жена умерла год назад». «Значит, вдовец?» «Да». «Хотите, дам совет?» «Нет, не хочу», твердо сказал Кречетов. «А я все-таки дам. Жениться вам надо, дорогой». И как можно скорее. Тогда все встанет на свои места, и вы лицом посветлеете. Благодарю за обед, мне нужно идти. Он поднялся и направился к двери. Подождите!» Окликнула его Эмма Леонидовна, достала из фарту кабрелока и протянула. «Вот, возьмите, он отворот. ворот. Ваша машина стоит во дворе у черного хода». По дороге в Чертаново Кричто думал о сыне. Его тревожило молчание Сергея. В таком городе, как Москва, с ним могло случиться все что угодно. Опыт следственной работы давал Кречетову пищу для беспокойства. Машину он оставил в кармане у антивандального шлагбаума, который преграждал въезд во двор, где жил Сергей. Кречетов сделал вывод, что в последнее время шлагбаумов в Москве поприбавилось. В любом маломальске замкнутом дворяне были. На двери подъезда многоэтажного дома стоял кодовый замок. Кречетов набрал номер квартиры и нажал кнопку вызова. Спустя мгновение из динамика послышался женский голос. Да! Замервшись, Кречетов сообразил, что сын живет не один. «Сергей, дома?» «Кто вы такой?» – встревожилась женщина. «Его отец. Позовите Сергея или откройте дверь». Немного подождав, он дернул дверную ручку и повторил. «Откройте!» Ему не ответили, и он повторил вызов. Однако трубку домофона никто не снял. Кречетов отступил вглубь двора, запрокинул голову и, примерившись, определил, что 92-я квартира, которую арендовал его сын, располагалась на восьмом этаже. В ее окнах горел свет. К входной двери подошел старик, и Кречетов успел заскочить в подъезд до того, как дверь успела захлопнуться. В лифте старик спросил. «Вам на какой?» «На восьмой, пожалуйста». «Мне тоже туда». Старик надавил на кнопку и поинтересовался. «В гости?» «К сыну», — ответил Кречетов. «Это ж в какую квартиру?» «В девяносто вторую». Старик с подозрением прищурился. Там проживает одинокая женщина, детей у нее нет. Мой сын арендует это жилье. Десять лет живу в 91-й и точно знаю, что в 92-й проживает ее хозяйка. Они вышли из лифта и направились к 92-й квартире. Кречтов нажал кнопку звонка, чуть подождал, и нажал еще раз. Странно. Старик приложил ухо к двери прислушался. Обычно в такое время она уже дома. «Соседка, это Семен Семенович, к вам тут пришли!» Ничуть не смущаясь, Кречетов заколотил кулаком. «Откройте, нужно поговорить!» Из-за двери донесся шорох, но за ним ничего не последовало. Кречетов отступился, достал телефон и набрал номер сына. Включился автоответчик, и он произнес. «Сергей, срочно перезвони!» к ты, мил человек, отсюда!» Сказал старик. «Никто тебе не откроет!» «В окнах горит свет, там кто-то есть», — возразил ему Кречетов. «Не открывается, значит, не хочет». Кречетов занес кулак, чтобы забрабанить, но в этот момент соседняя дверь распахнулась, и на пороге появилась могучая пожилая женщина. «Семен, Семенович, домой!» Она разгневно взглянула на Кречтова. «А вы немедленно уходите, иначе я позвоню в полицию».